Я на облаке летал На облаке белом я в небе летал И книжки смешные мне ветер листал На облаке белым верхом я летал Мороженым ласточек всех угощал На облаке белом я долго летал Иголкой на облаке дырки латал Но только не надо завидовать мне Ведь все это было, ребята